Миссис Стивенсон купила у цирка пегую лошадь. На одном из представлений некий мистер Паркер ударил хлыстом свою жену при публике и в присутствии мистера Эггерта, земельного комиссара, вместе с которым она каталась на ученых лошадках. Мистер Эггерт, находившийся рядом с леди и сопровождавший их капитан Рейд, наблюдали эту грустную сцену, не вмешавшись ни словом, ни действием. Можно как-то простить это Рейду, но Эггерт? По-моему, ему не к лицу роль веселого лотарио. Сегодня утром Гэр пришел к Льюису за подписью под новым письмом, содержащим просьбу к трем державам об отмене должности президента. Льюис отказался подписаться и разъяснил мистеру Гэру всю глупость этого шага, так что, я полагаю, они оставили свою затею. 28 октября Пауль недавно расстался с нами, поступив помощником надсмотрщика на немецкую плантацию. Но он пробыл там всего несколько дней, так как, по собственным словам, не смог быть свидетелем и тем более участником варварского обращения с чернокожими рабочими. «Видите ли, миссис Стивенсон», — жаловался он, — «весь мой надзор заключается в том, чтобы ходить за ними по пятам с плеткой. Это не работа для порядочного человека». Затем мы слышали, что он устроился буфетчиком в Апии в одном из отелей, а еще позже, что он работает переписчиком у президента. Должна, к сожалению, сказать, что он до сих пор не вернул Мэри 30 долларов, которые взял взаймы незадолго перед уходом. Но она сама виновата. Ей следовало сперва посоветоваться с нами. Когда я вернулась с Фиджи, мне сразу не понравился вид Пауля. Но я приписала это перенесенной болезни. А теперь... Теперь думаю, что то были плоды необдуманных действий Мэри, судившей его деньгами для выпивки. Мэри говорит, что Кинг также снабжал беднягу Пауля спиртным. Перед тем, как уйти, стремясь делать для меня как можно больше, он, благодаря своей колоссальной, но ложно направленной энергии, произвел форменное опустошение среди моих посадок. Он вырвал с корнем и загубил японскую хурму, которая как раз собиралась дать плоды. Нет больше красивых цветущих деревьев, окаймлявших сад со стороны ручья». Готовя землю под новые посадки, он перекопал и бесследно уничтожил хорошо принявшиеся кофейные деревца, посаженные им же в прошлом сезоне, а ваниль, которую он без конца пересаживал с места на место, исчезла вовсе. На прошлой неделе он приходил проведать нас, и когда уже прощался, я спросила, куда он дел ванильные бобы». После минутного размышления он сказал, что должен прийти специально и выкопать их, потому что в настоящий момент они посажены среди скал, куда мне самой никак не добраться». Хорошо еще, что ваниль такое выносливое растение, хотя, вероятно, теперь и она совсем измучена этим бесконечным перетаскиванием. Мне было грустно расставаться с Паулем, потому что при всех недостатках у него доброе сердце, и я очень к нему привязалась. Но еще более огорчителен уход нашего милого Генри. Прощаясь с нами, он сильно плакал, приговаривая, что бедная старая семья на Саваии нуждается в его присутствии. После этого мы слыхали от его родственника Джека, способного, но дерзкого, петушащегося паренька, что на самом деле Генри скрылся с какой-то девицей из своей родни. Боюсь, что так оно и есть. Впрочем, мы вполне можем обойтись без него, потому что сейчас у нас работает хороший народ, и мы с Лойдом управляемся сами. Иосепи теперь помогает Талола на кухне, а Лафаэли смотрит за скотом. Среди садовых рабочих появился высокий мрачный одноглазый танганец зверского вида Пусси Уилсон по прозвищу «Танганская душа». Оскорбительная кличка, вроде нашей черной души. Он женился на самоанке и вчера за прополкой кофейного участка поведал мне, что мечтает привести жену в Ваэлиму и поселиться у нас. Забавно наблюдать за тем, как домашние слуги охраняют свою исключительность, всегда стараясь держаться особняком. Правда, они могут вечерком нанести визит в конюшню, где спят садовые рабочие, но не больше. Когда им однажды был выдан поросёнок, прислуга пировала отдельно, а остальным послали корзиночку вареного мяса. Лойд пообещал садовым рабочим свинью после окончания определенной части работы – И теперь лафаэли держит ее в заперти, чтобы она набралась жиру». На сегодня мы получили приглашение, как я понимаю, на ленч, на американский военный корабль, и должны были встретиться там с капитаном немецкого Шпербера Фоссом. Капитан Фосс – обаятельный человек, которого мы очень ценим, и поэтому с огорчением прочли посланное им вчера письмо, где он прощается с нами и объясняет, что больше не может поддерживать дружеские отношения после нашего нападения на президента». Кстати сказать, в январе президент как будто оставляет свой пост. Король объявил, что всякий, желающий посетить его величество, должен за два дня до этого обратиться за разрешением к консулам. Несомненно, это одна из последних детских попыток проявления власти со стороны президента. Мы, конечно, сочувствуем ему и его жене, но еще больше нам жаль Самоа. Лафаэли хочет съездить на Тонго, повидаться с сыном. Я предложила, чтобы он, наоборот, вызвал сына сюда в гости, потому что боюсь отпускать его так далеко. Он определенно не вернется. Вообще, я впервые слышу о существовании его сына. Впрочем, это может быть и племянник. Лафаэли предложил оставить мне в залог своего возвращения фауму «Какой же смысл?» — сказала я. «У меня только прибавится забота искать фауми нового мужа». О таком варианте ревнивый Лафаэль и знать не хочет. Я в кошмарном состоянии из-за лекарства, которое принимала по совету дяди Льюиса Джорджа от предполагаемого аневризма. Правда, шум в голове беспокоит меня меньше, но глаза и нос распухли, непрерывно болит лоб, и я почти не сплю». «Дядя Джордж рекомендовал хлоридин. Позавчера вечером Льюис дал мне его принять, но либо угостил по ошибке чем-то другим, вроде мази для растирания, либо лекарство испортилось и приобрело иной вкус и запах». «29 октября. Остаток вчерашнего дня после предыдущей записи я провела, наблюдая за работами на кофейной плантации». Люди жгли лес, вырубленный попе, островетянами католиками Очень хорошо работал надменный молодой человек по имени Талола, зато другой, известный как Джонни, то и дело скрывался за большими деревьями. Я неожиданно подошла, когда он сидел в бездействии. Он тут же нагнулся вперед и стал рыть землю по собачьей обеими руками, изображая крайнюю энергию и деловитость. Почти невозможно удержать рабочих от устройства костров у подножия больших деревьев, которые в конце концов от этого погибнут и рухнут на кофейные. Очень мило выглядит моя корица. Взошло также много комедных деревьев. Льюис воспользовался случаем и расспросил зашедшего к нам полицейского о деле Лафаэлли. Оно заключается в том, что год назад у лафаэли украли 70 долларов. Вора поймали, и было решено, что лафаэли получит назад 12 долларов, а полицейский обеспечит их выплату. Получил же он всего 3 доллара, и ни копейки больше. Полицейский объяснил, что когда он поймал того человека, денег у него уже не было. Вор стал просить у полицейского пощады, сказал, что у него нет ни отца, ни матери, и настаивал на том, чтобы полицейский усыновил его. Тот согласился, но через некоторое время у него возникла счастливая идея заставить вора отработать украденную сумму, и он послал его в Вейлиему под начало к Генри. Три доллара были заработаны честь по чести и вручены Лафаэле. Но работать дальше преступник отказался. Полицейский вторично заставил воришку возвратиться к принудительным работам. Но на этот раз с него и половины дня оказалось достаточно, и он покинул не только Ваилиму, но и семью своего приемного отца. Интересно, что сказал бы лондонский полицейский, поймавший вора, если бы хитрец предложил покончить дело собственным усыновлением?